Глава 5. Жигало Жиль. Недовольный жизнью Жиль гулял по кладбищу среди могил. Его отвратительное настроение вызвано падением нравов среди вдов. Как такое возможно? На могиле еще не высохла земля, а жена покойного ни разу не соблаговолила ее посетить как честному честномужигагало познакомиться с женщиной на кладбище это сделать легко и просто многократно использованный и отточенный вариант она страдает по покойному мужу он умерший возлюбленный могилку на которую можно сослаться жиль присмотрел еще в первое посещение Вдовушку утешает мужчина сам нуждающийся в утешении слово за слово потом долгий разговор в каком-нибудь приличном заведении, ни в коем случае не в разудалом ресторане, туда они начнут ходить не раньше третьего свидания. После беседы, провожание до дома, предложение выпить чаю, там неожиданно вспыхнувшая страсть, постель и покаянный разговор про измену покойному мужу. Деньги в долг, будут проситься на следующей встрече или через одну. А пока запоминается план дома, прикидываются места хранения ценностей, выясняется тип замков, словом, рутинная работа. Но это, мягко говоря, нехорошая женщина. Сразу после похорон плюнула на почившего в бозе мужа и не приходит на место его упокоения. Даже в воскресенье после церковной службы вдова не явилась на могилу. Альфонс был искренне возмущен таким пренебрежением обязанностями. Падение нравов — это одна причина недовольства. Вторая — необходимость искать другой способ знакомства. Придется ехать к дому покойного, а это риск. Ведь надо будет на ходу придумать, как подкатить к вдовице. И наверняка его увидит куча лишнего народу, что совсем не здорово. Конечно, Жиль представлял Сакреолом, а не Квартероном. Но вдруг придется показывать документы. Конечно, они липовые. Так ведь след. Что еще не радовало, кроме массы бездарно потерянного времени, Так это странные посетители могилы, особенно один из них, который появляется чаще всех. Странный такой вечно находит в черном костюме. Что этим типам здесь нужно? Может, из-за них вдова сюда не ходит? А что? Вполне возможно. Один раз здесь случилась сходка бандитов. По аллеям бродили типичные гангстеры, а на лавочке сидел Громила с акваяжем. Любому понятно, что в нем был спрятан помповый дробовик, а то и новомодный пистолет-пулемет. Что-то странное здесь творится. Появилась даже мысль все бросить и поискать добычу попроще, но не захотелось нарываться на неприятный разговор. И про камни желательно выяснить. Так и стоят перед глазами. Вдруг у вдовушки действительно имеются алмазы. Наверняка они у нее есть. Кольцо, серьги обязательно колье должны быть. А если драгоценности найдутся, то не стоит заносить положенную долю в джаз быстро. Лучше быстро вернуться в родные края, Найти смазливую вдовушку с каким-нибудь прибыльным магазинчиком, жениться на ней, да так и жить-поживать. А как надоест, сбежать и вновь заняться своим делом. Настоящий жигало нигде не пропадет. Тут послышался голос, от которого неприятно засвербело под ложечкой. «Эй, ты!» Черномазый! Кого пасешь в нашем районе? К жилю подходил полный здоровяк в полосатом костюме. Один. Значит, можно отболтаться, а на крайний случай порезать самоуверенного типа. Под креола косить не стоит. Может, этот тип с югой разбирается, кто есть кто. Я так, искал могилку приятеля. Он, конечно, белый, но мы вместе провели пару-тройку прибыльных делишек, потому и дружили. — Что-то ты долго ищешь. Тебя не раз здесь уже видели. — Да, разок-другой сюда приходил, но могилу знакомого так и не нашел. — Ты жиль, да? — Дону Витторио другое про тебя говорили. — Вот тут Альфонсо проняла. Если знают его имя, то могут знать и то, чем он пытался здесь заняться. Что цветной — мелочь, дадут разок по зубам и прогонят. Но вот работу без разрешения местные паханы белому не спустит. Надо срочно делать ноги. А Громиле сегодня не повезло. «Врут, мистер, все врут». Завистники палки в колеса ставят. Выхваченный из скрытых ножен длинный нож змеей воткнулся в пузо белого громилы. Но смог прорезать лишь пиджак и наружную ткань кольчужного жилета. «Мне конец!» Успел подумать Жиль, прежде чем пуля 45-го калибра пробила ему сердце. Убийца плюнул на труп и горько посетовал. «Черномазая скотина! Такой костюм испоганил!» Кладбище Джек Нельсон неспешно шел по аллее кладбища к могиле клиента, но вдруг остановился и воскликнул. «Опаньки! И кто это тут у нас такой красивый объявился?» «Новенький и непогребенный. Интересно. Трупа нет, следов тоже. А вот дух имеется. Любезный, вас здесь убили?» Грустная, потерянная фигура с отчетливым кровавым следом на пробитой пулей груди тоскливо взглянула на медиума и горестно воскликнула. «Меня застрелили! Сообщите полиции!» И чем они вам помогут? Трупа нет. Его наверняка где-нибудь уже прикопали. Следы почищены. Что я могу сказать патрульному? Тут стоит дух покойного и просит сообщить о его смерти. После этого со спокойной совестью залезу в смирительную рубашку и отправлюсь в сумасшедший дом. Ведь вас, кроме меня, никто не видит. Никто. Я... Пробовал говорить, когда мимо проходили люди, но они не слышали. «Могу вам посочувствовать, но с полицией связываться не буду. А с... нет, ни с кем не буду. Объясните, зачем это мне? Но... что же мне делать? Кто может помочь? Помочь в чем? Вы же умерли. Я хочу жить». И отомстить убийца. Мы живем в свободной стране. У нас полная свобода хотения. Продолжайте хотеть, никто вас в этом не ограничивает. Но что мне делать в таком виде? Вас не похоронили по положенному обряду. Но отчасти даже повезло. Вы остались на хорошем кладбище. На месте смерти они оказались привязаны к телу. Тогда бы прозебали где-нибудь в болоте или на свалке. Наслаждайтесь пока доступными вам радостями. Смотрите на людей, слушайте разговоры, знакомьтесь с другими призраками. Не уверен, но очень возможно, что вы долго не сможете уйти за кромку. Так что, я совсем все? Еще не совсем, но, сами понимаете, это только вопрос времени. А в церковь исповедаться мне можно? Я грешник. Я жил за счет женщин и грабил их. Я... Прошу прощения. Вы не по адресу. Мне исповедоваться бесполезно. А вам уже и поздновато. Примите это и смиритесь. Вот вам мой совет. Вы хотя бы можете помочь отомстить? Нет, конечно. Зачем мне это? А... «Послание передадите?» «Смотря какое и кому. Но я обязательно должен за это что-то получить. Извините, профессиональный кодекс запрещает бесплатно вмешиваться в дела мертвых». «Дел всего-то ничего. Послать весточку Тому из Джаз-Бистро, что жиля убил акула Джордани Виторио, и он просит отомстить. Вам это легче легкого?» «За что тут платить?» «Можно просто написать записку без подписи и послать обычной городской почтой». «Наверное, вы правы. Действительно, дело нехитрое. Походите тут по аллейкам, поспрашивайте прохожих. Может, кто бесплатно согласится отправить ваше письмо». «А я, извините, занят. И так с вами заболтался. Забыл, что у меня здесь дела». Клиент, понимаете ли, ждет. С этими словами медиум двинулся дальше, но дух рванул за ним. «Стойте, я согласен заплатить, только у меня ничего нет! Ни тайников с деньгами, ни банковских счетов! Я грешен, я все прогуливал!» «Не начинайте!» «Я уже сказал, что не священник, и исповедоваться мне бесполезно!» «Если у вас ничего нет...» то как вы мне заплатите? — Вам заплатит Том. Он... — Нет. — За вашу просьбу заплатить должны вы сами. — Я отдам все, что угодно, только пошлите записку. — Все, что угодно? — Это много. — Действительно так сильно хотите передать весточку? — Да, хочу. — Что ж, вы сами это предложили. Пожалуй, у меня есть возможность передать сообщение о вашей смерти. Плата меня тоже устраивает. Пойдемте со мной. Могили Браса, Нельсон и Дух подошли одновременно. «Это кто?» — удивленно спросил Ловчило. «Новый постоялец этого кладбища. Он попросил меня передать весть о его смерти своему знакомому. «Как понимаешь, Вилли, заплату. Ты как, все еще хочешь задержаться на этом свете?» «Конечно!» Дух Жиля обиженно заявил. «Вы разговариваете, как будто меня здесь нет. Ведь вас и так здесь уже почти нет». Спокойно пояснил медиум и начал декламировать бывшему Альфонсу что-то звучное на древней латыни. Эти слова слышали только духи, стоящие около могилы. Живых поблизости не было. Но если Вилли Ловчила просто ежился, как будто его хлестали ледяные струи, то Жиль стремительно менялся. Призрачная фигура под действием слов комкалась, сминалась и плющилась, как теплый пластилин в руках ребенка. К концу фразы от духа человека остался лишь клочок плотного тумана. «Это что сейчас было?» Содрогаясь от ужаса, спросил клиент. «А ты сам-то как думаешь? На что, по-твоему, такое похоже? Я взял плату за передачу сообщения. Он ведь предложил что угодно, но ничего другого, кроме него самого, этот дух не имел. Пришлось брать, что еще осталось. Ушел бы за кромку, и этим не смог бы расплатиться. «Ты взял его душу?» «Мы могли бы с тобой долго спорить, что такое душа, но мне жаль бесполезно тратить время. Потому скажу, взял у него энергию, которая нужна тебе, чтобы задержаться в нашем мире». «Джек!» Ты самый настоящий монстр, если не сказать хуже. Говори. Я давно уже все про себя знаю. Больше того, напомню тебе один термин — каннибал. Это существо, пожирающее себе подобных. То есть я выступил в роли забойщика на скотобойне. Или, немного правильнее — Шахета в еврейской общине. Ты же станешь именно каннибалом, если поглотишь то, что осталось от такого же духа, как ты. Всю жизнь ты питался плотью убитых животных и птиц. Мало того, ты пожирал и безобидные растения, растущие лишней энергией солнца. Тебе не стыдно перед коровками или капустой? Нет? Тогда сам решай. «Будешь ли ты употреблять то, что осталось от этого жиля, или предпочтешь уйти за грань? Это только твой выбор. Я не могу и не хочу на него влиять». «Ты как-то так представил дело, не стал тебя обманывать? Увы, я монстр. Кто ты?» «Да, умеешь задавать вопросы». Наверное, я все-таки каннибал, настолько не хочу отсюда уходить. Но это не отменяет того, что ты самый гадский гад. Не мог объяснить как-то мягче, деликатнее, что ли? Я же, по твоим словам, настоящий монстр. Впрочем, и ты не невинный агнец. Поглощай, чего тянуть». Плачок тумана, оставшийся от жиля, без следа растворился в призраке вилле. «Теперь попробуй пересечь границу вокруг могилы», — посоветовал медиум. Ловчила легко дошел до аллеи и поинтересовался. «Я так могу и в город выйти? Да?» «Совсем не уверен. Граница вокруг освещенных земель крепкая». «Сейчас ты уже израсходовал столько полученных сил. На побег с кладбища потратишь значительно больше. Когда сил совсем не останется, то сразу уйдешь. Так что умеряй свои порывы. Слабые призраки не так часто бродят по городским кладбищам». «А если чисто теоретически? Словом, тут же есть еще один дух». Хочешь и его развоплотить? Пробуй. Но без моей помощи. Он меня ни о чем не просил и ничего не должен. Кстати, Вилли... Мы, конечно, приятели, но подумай, чем ты рассчитаешься со мной за сегодняшнее. Я не тороплю. Однако, сам понимаешь, кодекс запрещает работать бесплатно. Ах, понимаю, Джек... Я дам номерок телефона одного местечка, там тусуются парни из моей команды, ну, из прошлой моей команды. Когда был живым, подо мной ходили трое. Вилли, я случайно слышал, что все они погибли. «Идиоты!» «Говорил им, нарветесь! Ничего без меня делать не могут! Ничего!» «Но для нас с тобой так даже лучше. Не придется у них выпрашивать крохи. Запиши адресок небольшого гаража. Там моя штаб-квартира с архивом». Телефон У мистера Нельсона были довольно прохладные отношения с телефоном. Конечно, при острой необходимости он им пользовался, но не любил этого. Вроде не столь старый человек, но была у него мания. Джек считал, что разговор могут подслушать. Нет, не из соседней комнаты, а аж на самой телефонной станции. То и как он не уточнял, да и сам не знал, кому вообще нужны его оккультные секреты телефонисткам. Или этим электрическим штучком с забавным названием реле? Смешно. Из-за столь нелепого предубеждения переговоры обычно вела секретарша. Она рассказывала о времени работы, тарифах и прочих делах конторы. Согласовывала время прихода посетителей, назначала даты сеансов. Словом, вела всю текучку, то, чем в любой другой конторе занимался бы специальный менеджер рангом уж точно повыше секретаря. Правда, жалование Шоны было слегка приятней менеджерского. И действовала она не по жесткой инструкции, а по своему разумению. Ведь даже контроля над ней практически не было. Если медиум и делал исключение, то лишь для своих старых клиентов. Он брал трубку только для того, чтобы уточнить время и место встречи но без конкретики будущих обсуждаемых тем. Шона считала себя вторым человеком в конторе. Правда, других сотрудников было маловато. Зато тот смотрел на нее влюбленными глазами и не оспаривал принятых решений. Так вот, когда некая Таниша Геар стала требовать к телефону Джекки, то секретарю пришлось выяснить у шефа необходимость соединения. А раз тот взял трубку, ответственной сотруднице пришлось не класть свою трубку, чтобы выяснить подробности. К сожалению, если бы мистер Нельсон мог подняться к небесам и охватить взором телефонную сеть, он бы сейчас торжествовал. Его параноидальная мания получила бы новую подпитку, телефон действительно подслушивали. Помимо затаившей дыхания от любопытства Шоны, тремя домами дальше по улице, на стуле, стоящим рядом с распределительной коробкой, сидел частный детектив в наушниках и дословно стенографировал разговор в блокнот. Хуже того, на телефонной станции включился магнитофон и начал крутить магнитную ленту на огромных бобинах. Полицейский чин из технического отдела черканул в журнал точное время начала разговора и, потягивая из большой чашки остывший кофе, продолжил читать газету. «Нет, но что интересного можно услышать? Если выбросить лишнее, все свелось к стандартным фразам «Привет, привет, ты у меня нормально». Единственное полезное было сказано – Приезжай завтра к ланчу, покушаем, заодно и поболтаем о делах. Стоило такое записывать? Шона для себя уяснила главное. Если это увлечение шефа, то совсем мимолетное. Не то, чтобы она ревновала или еще что-нибудь в таком роде. Но кому понравится, если в конторе появится фаворитка, Начнет под себя выстраивать ход дел и станет отдавать дурные распоряжения. Не уживаются две хозяйки на одной кухне. Но мистер Нельсон не такой. Он не смешивает работу и личные дела. Шона тоже бы не смешивала. Но где еще найти столь милого парня, как Лу? Да, он не интеллектуал и плоховато разбирается в некоторых вопросах. Так ведь на то есть она? Зато здоровяк такой славный и так на нее смотрит. Нет. Соперницы в этой конторе нет места. Джеки. Но кто так просит подозвать солидного человека к телефону? Наверняка какая-нибудь вертихвостка, не знающая принятого делового этикета считающая, что ей стоит только раздвинуть ноги, как мужчина сделает все, что она захочет. Частный детектив, который второй день стенографирует все переговоры, пробормотал пустой номер и от скуки закурил очередную сигарету. Ему было все равно, он работал по часовой оплате и только подслушивал, а потому пусть хоть что говорят, лишь бы помедленнее и поменьше. Единственное неудобство — здесь нельзя поставить пишущую машинку, чтобы перепечатывать расшифровки переговоров. Тогда можно было бы не тратить на это время в конторе. Но идеал недостижим, а за работу стабильно платят. Скорее всего, через пару дней его отсюда снимут. Заказчику, мистеру Виторио, надоест считать одинаковые почти слово в слово отчеты. Чутье сыщика шептало детективу, что ничего-то в этой конторе не происходит. Ладно, клиентов не зазывают, рекламой не занимаются, но нет и каких-либо сигналов, по которым можно понять, что здесь ширма для каких-то темных дел. Нет и никаких признаков, что это, скажем прачечная для отмывки грязных денег преступников. Никаких многозначительных кодовых слов, проверочных фраз и остального в том же духе. Опытному человеку они режут ухо так, как резал бы шум спускаемой воды в унитазе, вставленный в партию струнных симфонического оркестра. Но не в интересах агентства упускать клиента, готового платить за расследование. Пусть оно и не принесет никаких значимых результатов. На телефонной станции полицейский, сдавая смену, вообще ограничился одним абзацем в отчете. Весь остальной текст был посвящен переговорам по другим номерам. Пленки отвезли в управление только на следующий день, а перепечатали с них информацию лишь к вечеру. Неприоритетное дело». Вообще стали тратить время и деньги на прослушку этого номера только из-за хорошего отношения кого-то из высокого начальства к страховым следователям. Церковь В воскресенье после мессы некоторые верующие задерживались в храме, чинно соблюдая очередь в конфессионал, специальную кабинку для принятия исповеди. Положено же исповедоваться хотя бы раз в год, но лучше раз в месяц. А некоторые тетушки, мало обремененные делами и заботами, ходили на исповедь раз в неделю. Правду сказать, их грешки были мелкие и ничтожны. Обжорство, съела за чаем лишний кусочек кекса. Похоть, вспомнила о том, что творила спокойным мужем. Алчность. Мало оставила чаевых, когда расплачивалась в чайной после встречи с подругой. Лень встала на четверть часа позже положенного. Зависть. Посетовала, что голову подруги украшала новая шляпка. Гнев сделала выговор курьеру, поздно принесшему покупке. Гордыня. Прошла мимо нищего, хваля себя за праведную жизнь. Грехи приличные и достойные. Душу на исповеди почистила, а заодно время провела. В храме подобных кумушек всегда собиралось достаточно. Священнику они рассказывали о своих грехах подробно, в деталях, со смаком. Не зря же сюда пришли потому очередь двигалась очень неспешно. Одна достойная особа в летах читала томик с душеспасительными текстами и иногда кидала взгляды по сторонам. Когда мимо скамеек прошел импозантный мужчина, она вложила закладку между листами. А стоило ему скрыться в проеме, ведущем во внутреннее помещение храма, женщина сразу поднялась и зашла вслед. Впрочем, она задержалась там лишь на то время, чтобы увидеть, в какой комнате захлопнулась дверь? Судя по улыбке, все, что хотелось проведать, она высмотрела. Если приглядеться к тетушке, то легко было узнать секретаршу из зоркого глаза, а в импозантном мужчине Джозеппе, будущего ученика медиума. А что? Почему бы женщине не заработать пару броудов? Дело простое, тем более, что она католичка, никого не обманывает, догм не нарушает, даже ничего не спрашивает, только смотрит. Кругом одна польза. И на мессу сходила, и немного заработала. Денежки они всегда нужны, например, в саксе скоро распродажа. Можно посмотреть, развеяться и побаловать себя чем-то не необходимым, но приятным. Эти слегка греховные мысли настолько отвлекли женщину, что она, напрочь забыв об исповеди, вышла из храма. Две или три кумушки, все еще ждущие своей очереди, недовольно посмотрели ей вслед. «Не дождалась грешница!» «Хорошо, что я не такая!» Не сговариваясь, приблизительно так подумали они, потому сразу решили рассказать и об этом проявлении гордыни священнику. Одна, самая ретивая веря, даже записала этот грех в черную записную книжку на страницу, где были собраны все ее провинности за текущую неделю. Джозеппе Джузеппе не подозревал о том, что за ним следят. Нет. Он, конечно, проверялся, но привычка вычислять агентов из полиции нравов сыграла с ним дурную шутку. Сутенер привык к их методам и никак не мог предположить, что хитрые профессионалы из зоркого глаза могут устроить стационарный пост наблюдения, рассчитанный только на одну конкретную задачу. В комнате ждал патер Бенедикт, который без излишних формальностей, кому нужна пустая обрядность, принял исповедь у верного сына церкви. Бывших и не бывает, а потому выпускник колледжа под покровительством ордена святого Игнатия, даже свернув с прямой дорожки, оставался полезным винтиком в слаженной системе. По мере сил, хотя не без преференций, информировал членов общества Иисуса и помогал им в различных деликатных вопросах. Ведь действительно не все пристало делать церковнослужителям, для кое-чего есть верные прихожане. После отпущения грехов и наложения епитемии пошел обычный разговор. «Не могу смирить свою плоть», – жаловался Джузеппе. Даже оставил для личных у тех двух своих кисок. «Не суди себя строго, сын мой. Ты содержишь их, а потому вытащил из пучины большего порока. Они тебе нужны не только для согревания постели, но и для налаживания контактов в будущем. В твоем паломничестве женщины легкого поведения могут стать козырными картами». Конечно, им стоит выправить новые документы. Например, что они вдовы геройски погибших офицеров. Один праведный прихожанин сейчас этим занимается. Я приблизительно так и думал их использовать. Надо бы еще пару мужчин для силовой поддержки. Четверых. Четверо отставников будут сопровождать тебя в экспедиции. Один из них — бывший офицер. Что им можно рассказать? Придумаем какую-нибудь сказочку. Например, о поиске пропавшей чудотворной иконы. А о мистере Нельсоне? Нет. Вот о нем никому знать не нужно. Судя по всему, он и сам решил отойти в сторону, чтобы сохранить инкогнито. Церкви необходимо знать, как приобрести его способность. И сейчас... Когда мы ухватились за кончик ниточки, никак нельзя ее оборвать. Из Майнца один из моих знакомых прислал очень маленький фотоаппарат. Не то чтобы он шпионский, но очень компактный и предназначен для фотографирования документов. Ты его получишь, а пользоваться им обучит один прихожанин. Как только библиотекарь выдаст книгу, тебе сразу нужно будет ее сфотографировать. Проявку и печать сделает тот же прихожанин, а потом кто-нибудь из ученых мужей поможет тебе с переводом. Так много мест, которые нужно посетить, и в самых разных странах. Думаю, что это заячьи петли. Заячьи петли? В каком смысле? Ложные следы. Заяц бегает по снегу и прыгает в разные стороны, чтобы запутать лесу. Необходимо посетить пару-тройку, максимум полдюжины мест. А остальные необходимы для сокрытия настоящих целей. Ты разведаешь путь. Следующему будет проще. Следующему? Конечно. На поток путешествия мы ставить не будем но некоторое количество медиума в церкви необходимо. А если действительно увеличится срок жизни, то многие иерархи тоже захотят совершить паломничество. Нельзя, минуя библиотекаря, изъять том из хранилища. Я уже попросил проверить фонд. Нет там книг с похожим содержимым. Так сколько может быть подозрительных фолиантов в библиотеке? Десятка, два или три? Пока нашли, проверили четыре. Не десятка, а штуки. Их посмотрели, но все не то. Библиотекарь, прости меня, Господи, оказался атеистом, ни во что не верит. А если денег предложить? Или он слишком идейный? «Нет, ну как спрашивать? Он же сразу поймет, кто проболтался. Лучше немного подождать. Пусть натаскивает тебя на старых текстах, потом сам принесет. Ну и мы продолжим искать. Наверняка книга издана малым тиражом в промежутке от середины прошлого века до окончания Нельсоном университета. Скорее, до года его поступления». «Почему?» Поступал он на естественные науки, а на втором курсе увлекся древними языками. Тебе это не кажется странным? Нашел в библиотеке книгу и понял, как стать медиумом? Точно. Но средневековая латынь характерна скорее для инкунабул. В университете нет совсем уж старых томов. Его основали чуть меньше ста лет назад. Проверку и начали с ранних изданий. Скорее, кто-то издал перепечатку с древнего фолианта. В крайнем случае придется пролистать все тома, но это огромная работа. Как сказал, проще немного подождать. Ученик От почтальона Джек получил бандероль, проштемпелеванную авиапочтой. Вскрыл конверт, достал записку и заверенную выписку из церковной книги. Послание прогляделось мельком, а вот выписка подверглась самому пристальному изучению. «Значит, полное имя Гримальди Амидео Франческо Мария Алессандро?» «Хм...» «И Таниша звонила», — пробормотал Нельсон. Затем выглянул в приемную и поинтересовался у секретарши. Куда Дуглас пропал? Уже несколько дней его не видел. Он сейчас к экзаменам готовится. Весь такой замотанный, его репетитор совсем загонял. Экзамены — это важно, но если вдруг появится, пусть ко мне заглянет. Есть дело. Неважное и несрочное, так что специально вызывать не нужно. Хотя начальник сказал «неважное и несрочное», что она знала, как сильно Толи хочет стать учеником медиума, а потому позвонила и сообщила о том, что шеф сегодня спрашивал о нем. Парень отложил все дела и прибежал, дрожа от предвкушения наверняка серьезного разговора. После приветствия мистер Нельсон поинтересовался. «Дук!» «Ты что-то написал в ту тетрадку, которую я тебе давал?» «Да». «Я исписал ее всю и уже начал вторую». «Неплохо». «Принес?» «Конечно». «Тогда дай, пожалуйста, мне на нее посмотреть». Наобум, пролистав несколько страниц, медиум одобрил. «Попроснику По заполнил». «Молодец». А раз есть возможность проверить, ты или не ты в теле, то скоро проведем первый призыв. Готов? Конечно! Кое-кто попросил меня устроить спиритический сеанс. Хочешь попробовать стать посредником? Да, я готов, я... Конечно, ты еще не готов. Но уже пора тебе начинать набираться опыта. Когда призову духа, ты пустишь его в себя. «Не бойся, дело обычное. К тому же я буду рядом». Дух напишет ответы в специальный блокнот. «Дух? А где буду я?» «Именно Дух. Ты будешь находиться рядом с телом и смотреть. Потом расскажешь, что видел». «Итак, Дух пишет ответы и покидает твое тело. Ты возвращаешься и отвечаешь на контрольный вопрос». Затем мы очень подробно разбираем то, что ты видел и чувствовал. Или не видел и не чувствовал. Согласен? Да. Теперь затронем финансовый аспект. Медиуму, даже такому начинающему, как ты, категорически неправильно участвовать в сеансе бесплатно. Я получаю не менее ста броудов в час. Раз ты будешь посредником, а это важная роль, вторая после призывателя, то твоя доля составит 25 броудов. «Я и бесплатно могу, Дук!» «Ты плохо слушаешь. Я только сейчас тебе сказал, что бесплатно участвовать неправильно. Привыкай внимательно слушать мои слова и исполнять точь-в-точь, точь, как сказано, без самодеятельности». «Я понял». Только и десятку на заправке просто так не заработаешь. А тут ведь ты не бензин собираешься разливать. Да? Тебе работа похитрее предстоит, да и риска побольше. Когда у тебя появится свободный день? Послезавтра экзамен. Вот ты давай после него. Будешь в меру усталый. Тебе переключиться полезно. И с записями оставь ту, которая закончилась. А вторую продолжай заполнять. Я ее быстро и спешу. Только старого почти ничего не вспоминается. Больше новые дела описываю. Приятели, преподавателей колледжа немного. Всякие смешные случаи, анекдоты даже. Правильно делаешь. Ну ладно, иди домой, готовься к экзамену. Жду тебя послезавтра. Теперь ночь спать не буду. Вот уж нет. Спать тебе нужно, иначе учиться не сможешь. А коли завалишь экзамены, ко мне не приходи. Мне балбесы в учениках не требуются. Я не балбес, я все сдам. Тогда и посмотрим. Да, еще. Коли плачу тебе деньги, то от тебя требуется хоть какая-нибудь отдача. Многого ждать не приходится, но хоть для проформы что-то нужно. Вот тебе записка, в ней адрес, номер почтового ящика и цифровой код. Это конторка, которая на свое имя принимает конфиденциальную почту и хранит ее для адресата. По пути домой зайдешь туда, скажешь номер ящика и код, получишь корреспонденцию и принесешь ее сюда, не вскрывая. Ясно? Что тут не понять? Дело простое, всего на четверть часа. «Отлично. Уже не сегодня, а на днях, но не затягивая, зайди в банк... Э, не знаю. В гражданский разве?» «Да, иди в первый гражданский банк. Там открой счет на свое имя. Пора тебе выбираться из-под опеки душеприказчиков покойных родителей». «Открою, конечно». «Но зачем второй счет?» «И второй, и третий, и пятый». Нужны счета, чтобы не хранить все яйца в одной корзине. Вот завелись у тебя лишние деньжата, ты кладешь их на счет в банк с родительским наследством. Вроде нормально, да? А твои опекуны справедливо решают, раз есть у тебя заработок, что стипендия тебе не нужна. Может быть такое? Может. Мои опекуны те еще крысы. Лишней монетки не допросишься. Даже на дело. Я, в общем, понял. Вы правы. Есть еще налоговая служба. Зачем ей жизнь облегчать? Нет, налоги платить надо обязательно. Но лучше разделить счета. Тебе любой бухгалтер с примерами объяснит, что большая сумма в банке действует на мытарей, как мулета на бк Пока тебе это кажется ненужным, но начнутся подработки. Сам спасибо скажешь. Савье. Мистер Нельсон, можно вас на минуту? — окликнул Джека, вышедшего из своей конторы, детектив убойного отдела Ксавье Мопет. Против обыкновения на обычно элегантном мужчине был помятый костюм с несвежей сорочкой и небрежно завязанным галстуком. А сам он выглядел каким-то потрепанным. Да? Что такое? А, -а, а, внук, малышки, Николь. Почему не зашли? Сейчас я уезжаю, может быть, вернетесь часа через три, тогда и поговорим. Боюсь, дело крайне срочное. Детектив покосился настоящего у машины шофера. И секретное. Мы можем отойти в сторону. «Лучше садитесь в машину. Я опущу стекло, салон станет звукоизолированным, и Лулли ничего не услышит. Всего пять минут, постараюсь дольше вас не задерживать». «Коли так...» «Лу, мы пройдемся, садись в машину и потихоньку езжай за нами». Двое мужчин неспешно пошли по улице. Младший тихо пожаловался. «Со мной что-то происходит». Я не смог даже подойти к вашей двери. Меня как будто что-то отталкивает. Так. Медиум стал очень серьезным. Что с вами случилось? И когда это началось? Вчера мы брали одного маньяка. Мне дал адрес Патер Бенедикт. Извините, прерву на минуту. Маньяк? Тот оборотень, который растерзал парня? Не уверен. Предположительно, да, но следствие пока не закончено. Рассказывайте дальше. Мы с напарником зашли в квартиру, а подозреваемый попытался сбежать. Мы его смогли скрутить, но он укусил меня за руку. До крови? Да. Продолжайте. Меня он укусил и как-то вывернулся, притом сломав напарнику руку. Затем попытался выпрыгнуть в окно. Я выстрелил дважды, попал в голову. Пока скорая, пока составили протоколы, заполнили прочие бумаги, наступили сумерки. Мне стало плохо. Знобило, ломало, даже потерял сознание. «На том самом месте?» «Нет». «Я отпросился», — оформляли другие. «Вырубился уже дома». Когда очнулся, очень сильно хотелось есть, а от укуса остался лишь заживший шрам. Решил пойти к Патру, рассказать о случившемся. Даже близко не удалось подойти к собору. Только увидел его купол, меня сразу что-то стало отталкивать. Когда я испугался и поехал к вам, а здесь опять ясно. Какими пулями вы стреляли в оборотня? Револьвер мой служебный, но патроны дал Патру Бенедикт. Что еще он вам дал? Вот этот амулет. Он должен был помочь от оборотней. Оберег делает вас менее заметным для Люпанов и ничего больше. Как понимаю, вы уже догадались, что заразились ликантропией, то есть начали становиться оборотнем. Как вас вылечить, не знаю. Как научиться управлять своим состоянием, извините, я не специалист. То есть я стану монстром, бросающимся на людей? Не сразу. До следующего полнолуния время есть. Что-то посоветовать можете? Что бы вы сделали на моем месте? Я бы пустил серебряную пулю себе в лоб. Вам могу посоветовать найти главу местных оборотней. Если сочтет выгодным для стаи, то поможет с адаптацией, но если нет... Тогда живым вы от него не уйдете. А святая церковь? Патер Бенедикт может меня вылечить. Святой отец-экзорцист, изгоняет бесов из людей. Это он сам вам сказал такое, про изгнание? Ну-ну, блажен тот, кто верует. Про храм ничего не скажу, кроме того, что церковники борются с порождениями зла. Оборотник таким относится. Что решать с вами, не решусь предположить. Хотите рискнуть? Позвоните своему исповеднику. Точно! От вас можно? Проще с почты. А, ну да. Глядя на стремительно удаляющегося детектива, Джек тяжело вздохнул, грустно промолвил. Бедолага. Сделал знак шоферу разворачиваться, повернулся и сам пошел к дому. Сегодня Нельсон никуда не поехал. Мало того, объявил осадное положение, и Шоне пришлось ночевать в гостевой комнате. Кэнди оказался трусом, испугался и сбежал ночевать к секретарше, чтобы та уберегла его от всевозможных ночных опасностей. Хотя, может, наоборот, он сам хотел защитить слабую женщину. Точно сказать трудно. Но всю ночь оба провели, крепко обнявшись под одним одеялом. Наверное, дружно и вместе боялись. Стали завтракать плохо выспавшимися, однако довольными. В утренней газете нашлась заметка про смерть вчерашнего визитера. Его прямо посреди шумной улицы, на глазах многочисленной публики. Без малейшего повода прыгнул ножом в сердце обдолбанный торчок. Детектив умер, наркоман сбежал, но его ищут и обязательно найдут. Наверное, найдут. Должны же хоть изредка находить. Правда, улик нет, даже нож обдолбыш с собой унес. Мотива тоже нет. Наркоманы они безумные небось привиделось ему что то вот он и того вешать таких надо непременно вешать и аптекам запретить продавать морфии без рецепта да и героин от кашля тоже с него бывает говорят но это только если меры не знать так то оба лекарства полезные их даже детям врачи рекомендуют В общем, статья призывала бороться с наркоманами и вступать в армию спасения. Нельсон, прочитав газету, скептически хмыкнул, от комментариев воздержался. Однако осадное положение снял, хотя сами сотрудники не были сильно против его продолжения, а особенно против казарменного проживания. Джек думал, что из полиции придут выяснять детали вчерашнего разговора, но нет. Видимо, детективам он был неинтересен.